Память святого Модеста, архиепископа Иерусалимского. Святой Модест родился в городе Севастии от благочестивых и богобоязненных родителей. С юных лет он почувствовал сердечное влечение к Господу и, отрекшись от мира, проводил строгое иноческое житие. Впоследствии он был настоятелем обители Феодосевой в Палестине. В это время персидский царь Хазрой сделал опустошительное нашествие на Сирию и Палестину. С персами соединились и евреи в числе 40 тысяч человек с целью истребить всех христиан палестинских. Жестокость врагов имени Христова излилась на Иерусалим и его окрестности во всей своей силе. Погибли многие тысячи иноков и клириков, опустошены и сожжены были все храмы, в том числе храм святого гроба Господня. Патриарх Захария со множеством народа и святым крестом Господнем отправлены в плен в Персию. Иудеи откупили у персов несколько тысяч христиан и предали смерти. Число всех умершленных христиан простиралось до 90 тысяч человек. Святой Модест в это тяжкое время избег погибели и по окончании нашествия за отсутствием патриарха ему поручено было с именем блюстителя патриаршей кафедры управлять палестинскую церковью. Первым делом святого Модеста было собрать остатки избиенных в обители святого савы освященного иноков, и с честью положить их в усыпальницу. Потом он со всей ревностью принялся за восстановление поруганных святых мест. Не опасаясь ни злобы иудеев, ни своеволия персидских властей, святой восстановил храм святого гроба и храмы Голговский и Вифлеемский, в чем весьма много помог ему Иоанн Милостивый, патриарх Александрийский. Находившийся в плену у персов блаженный Захария, патриарх Иерусалимский утешал святого Модеста и Пасвудову письменными известиями о себе и увещаниями быть твердыми в вере. Через четырнадцать лет патриарх Захария вместе с Крестом Господним возвратился из плена, но истомленный скорбями скончался в том же году. По его кончине на патриаршую кафедру был возведен святой Модест. Не более пяти лет управлял святой Модест Иерусалимскую церковью в сани патриарха. Добре управляя веренную ему паствую святой Модест творил многие дивные чудеса и исцеления. Достигнув престарелых лет, святой Модест на девяносто седьмом году своей жизни с миром предал дух свой Господу и переселился в вечные небесные обители.